Глава 21 Танец способен выполнять множество функций. Он может разбить лед социальной настороженности и ритуально разогнать тучи. Танец может быть выражением страсти или ненависти. В глазах юных дев в танце кружатся звезды, а смерть исполняет свой танец в кругу своих безрадостных спутников. А сегодня посреди лесной поляны, весь в пятнах зеленого света, совершенно ногой, Угрюмый толстяк по имени Вергилий Джонс танцевал во имя жизни своего нового друга. «Дрог!» — повторял он про себя миллион раз и шептал это слово на ухо бесчувственному взлетающему орлу, пытаясь придать тому сил. «Ты, соломинка, взлетающий орел!» — говорил он. «А я утопающий!» Последний шанс, как и первый, дается лишь раз. В том, что это его последний шанс, Вергилий Джонс нисколько не сомневался. Последний шанс попытаться что-то сделать, помочь искупить вину и бесполезность, которые скрывались в нем и покрывали ржавчины его внутренности, шанс спасти, а не погубить. Человек, долго проживший в относительном комфорте среди чрезвычайной бедности, в конце концов привыкает не обращать внимания на трясину безнадежности. Таков механизм выживания. По той же самой причине прошлое было изгнано из памяти Вергилия Джонса, Спустившись некогда с горы, он приказал себе забыть обо всех ужасах, которые заставили его бежать. Конечно, воспоминания по-прежнему были с ним. Они были заперты внутри его головы, просто он отказывался их замечать. И вот теперь, ради спасения взлетающего орла, он отомкнул эту темницу, и, подобно бедам из ящика Пандоры, воспоминания хлынули наружу и затопили его, причинив нестерпимую боль. Он успел забыть, что это такое. За давностью лет многое в нем казалось омертвело. Поначалу он решил, что взлетающий орел, закаленный долгими странствиями, сможет без посторонней помощи пройти сквозь измерение. Наверное, он успел забыть силу их разрушительного воздействия. К тому же на мгновение глаза взлетающего орла заблестели, он почти спас свой разум от самого себя. Но сил довести начатое до конца у него не хватило, оставался только один выход. Вергилий Джонс должен был проникнуть туда, в измерение другого, гораздо более опасное, чем его собственное, и вывести человека к свету. Другого варианта просто не было. Разум взлетающего орла перегревался и скоро мог выгореть начисто, как разум Вергилия Джонса, который когда-то почти уничтожил себя. Червяк, кусающий свой хвост, в конце концов поглощает себя. Ведь миры, которые гора Каф и ее эффект создавали внутри человека, не были фантомами. Это были вполне вещественные миры. Они могли причинять боль и ранить. Целую вечность Вергилий Джонс просидел неподвижно, переживая заново муки своего прошлого, весь опыт путешествий по измерениям, прежде чем Эффект, набрал силу и стал для него неуправляемым. Вергилий пытался ухватиться за столь нужное сейчас знание. Он был уверен, что когда-то слышал об этом. Во время своих странствий он встретил кого-то. Кого? кто знал о технике соединения с разумом иного существа. Взлетающему Орлу о своих путешествиях Вергилий Джонс так и не рассказал. В свое время эти путешествия Вергилий Джонс любил необыкновенно. Он проникал в иные реальности, иные физически альтернативные пространственно-временные континуумы, существующие рядом, но в то же время в бесконечной дали. Прошел он и сквозь уничтожающее пребывание в собственном внутреннем измерении, похожем на тот индивидуальный ад, в котором застрял взлетающий орел и который оставил его пустым и бессильным, хотя пока еще живым. Но был и третий путь среди измерений. Мостик между двумя первыми путями. Вергилий Джонс обнаружил, что, обладая определенным воображением, любой человек может создавать миры, Физические, внешние миры, а не отражение душевного устройства или вселенные полимпсеты. Миры фантастические, в которых, однако, вполне мог жить человек. В свое время Вергерий Джонс отличался весьма богатым воображением. Он перебрал воспоминания о собственном крахе, когда его сила превратилась в чудовище, обернулась против него самого и испепелила его разум, и, наконец, добрался до времен относительного мира и покоя. Он улыбнулся. Какие удивительные миры он посещал в то время. Какие поразительные вещи узнал. Он с восхищением вспомнил сексуальные техники Иджака, инстинктивную логику гениальных растений с поля 11 звуковые скульптуры Аурелиона. Боль уже совсем унялась. Он оставил ее далеко позади и теперь раскапывал свое прошлое с наслаждением истинного археолога. И, наконец, нашел то, что искал время, которое он провел на планете спиральных танцоров. Некоторые области науки порой стремятся к положению поэзии, а на планете спиральных танцоров вековые традиции ученых-поэтов привели к возникновению разновидности физики, быстро превратившейся в высокую символическую религию. Исследуя строение материи, дробя ее на все более мелкие частицы, Ученые добрались до самого нижнего уровня и обнаружили чистый и прекрасный танец жизни. То была гармония бесконечно малого, где энергия и материя двигались как жидкость. Энергетические потоки изящно сходились вместе и приводили к возникновению в этой точке щепоти материи. Щепоти объединялись между собой и приводили к возникновению других, больших щепотей или же распадались, отдавая в пространство прежнюю чистую энергию, Причем происходило это в соответствии с очень строгим спиральным узором. Когда щепоти сходились, образуя материю, их танец назывался «танцем усиления». В случае распада на первозданные энергетические потоки щепоти исполняли танец ослабления. Это открытие оформилось в религию спирального единства. Если все есть первородная энергия, то между предметами нет никакой разницы – Мыслящее существо и стол – суть только вида одной и той же силы. Тезис этот получил научное подтверждение. Главным обрядом религии спирального единства, подробнейшим образом разработанным благодаря последовательному совершенствованию теории, многими поколениями ученых-поэтов стал спиральный танец. Танец представлял собой череду движений, основанных на первородных ритмах – и предназначался для того, чтобы любое скромное, несовершенное живое существо могло стремиться к фундаментальному совершенству. Исполняя танец, можно было слиться с окружающим единством всего. Вергилий Джонс поднялся на ноги. Он снял свой старый темный пиджак, спустил старые темные брюки, сунул старый темный жилет с золотой часовой цепочкой без часов. В заключение он снял с головы котелок, всю свою одежду и белье, Он положил аккуратной стопкой на распростертое тело взлетающего орла, туда, где все это не могло ему помешать. Игнорируя протесты ноющих мозолей, он начал танец. А шквака, который уже забрался в сознание взлетающего орла, ему сделать это было гораздо проще, чем Вергилию Джонсу. В скором времени ожидал сюрприз. Мистер Джонс медленно обошел вокруг тела взлетающего орла, выпивая одну басовую ноту. При этом он вертелся вокруг собственной оси, через равные интервалы, притопывая. Поднявшееся было в нем головокружение вскоре ушло. Через некоторое время он уже не думал о том, что делает. Тело само повело его, заставляя описывать круг за кругом. Еще через некоторое время он полностью отключился от окружающего мира, перестал чувствовать свое тело, вообще что-либо. Все исчезло, кроме ровного гула, который теперь окутывал его пеленой. Потом стихло и гудение, хотя басовую ноту он еще тянул, и на несколько мгновений Вергилий Джонс не чувствовал, что вообще существует. Но тут вокруг него замелькали первые пограничные ряби сознания взлетающего орла. Мозг Вергилия Джонса постепенно настраивался в тон мыслям его несчастного спутника. Если бы вы в этот миг находились в нужном измерении, то, вероятно, заметили бы полупрозрачный туман, окутавший их тела. Спешил на помощь.